Глава 18 Внимание! Подданный! Близкое вам существо, не обладающее полноценным разумом, пусть и на пути к нему, желает связать свою судьбу с вашей, став вашим фамильяром. «Но не сейчас, не сейчас, паразит пушистый!» Рявкнул я на кота, что вцепился в мое плечо всеми когтями, умудряясь царапать почти непрошибаемый доспех. Распушил хвост и гнусаво орал, привлекая к себе внимание человека, который его чуть ли не с самого рождения регулярно кормил, поил, гладил, чесал, развлекал, баловал высокоуровневой добычей и вообще почти ни в чем сей наглой кошечьей морде не отказывал. А тут вдруг нате вам, двуногий не хочет переводить их отношения на новый уровень. Тень, похоже, тупо отказывался верить в происходящее и закатывал истерику, достойную профессиональной содержанки, когда от нее вдруг уходит олигарх. «В третий раз тебе уже говорю, подожди немного, полчаса подожди, и не надо мне тут мяукать жалобно и делать вид, что вот-вот помрешь от разрыва сердца. Ты понимаешь не человеческую речь, так интонации. Тебя даже система полуразумным считает». Хотя теперь нужда в фамильяре с собственным магическим источником выглядела уже не столь острой, как раньше. Питомец все еще был бы мне крайне полезен. И не только в плане психологической разгрузки, ибо гладить котиков крайне полезное для душевного спокойствия занятие, вне зависимости от того, пятнадцатый у тебя уровень или 150-й. Однако прямо сейчас тень со своей инициативой мог лишь помешать. Процесс обмена жизненными, магическими и духовными энергиями с иным существом, тем более настолько отличным от человека, не может не вызывать некоторых побочных эффектов, выливающихся в период акклиматизации. Ничего особо страшного, я просто буду несколько дней словно бы болеть средней паршивости гриппом, только без соплей, температуры и вырывающихся при чихании в разные стороны вирусов. Но от общей слабости, головных болей и помутненного состояния разума никуда не деться. Свести на нет их можно было разве только очень специфическими целительскими воздействиями из тех, которые вылечат душевные травмы, или за счет одной лишь голой мощи из могилы свежий труп поднимут и обратно в живого человека реанимируют. Но специалистов нужной квалификации в зоне видимости как-то не наблюдалось, а медлить было нельзя. Ветер бил в лицо, хрустела и сминалась под сапогами высокая и сочная трава, а возглавляемая мною небольшая ударная группа из трех десятков человек стремительно рвалась к нашей общей цели. Покуда кто-нибудь другой на нее лапу не наложил. Любимое место отдыха Кракена требовалось как можно скорее обыскать на предмет обязанных найтись там ценностей. А ведь у легендарного чудовища и сокровища должны были оказаться припасены тоже легендарные или вообще мифические, мы же в тренировочном лагере, а он вознаграждает удачливых, талантливых и перспективных. Очень щедро вознаграждает. И я ничуть не сомневался, что найдется очень-очень много желающих завладеть подобными богатствами сразу же после того, как ужасающий страж оказался повержен. Тем более с поисками даже и сильно заморачиваться не требовалось. По данным все той же разведки, ну, то есть сбора слухов, Любимая монстром из реки могла похвастаться достопримечательностью в виде шести стоящих по кругу каменных колонн, из центра которых в небеса бьет видимый даже днем поток голубого света. Подходящее обрамление для реликвий, что даже у меня будущего могли бы вызвать хватательный рефлекс, опережающий работу мозга. Даже наименее ценные из предметов подобного ранга, например, какое-то очень особое оружие, могли очень круто изменить жизнь сотен, если не тысяч людей, дав возможность отбиваться от армии врагов. В мирное же время выкашивая могущественных чудовищ направо и налево, без сопутствующих жертв или использования дорогостоящих расходников. А ведь имели шансы наткнуться и на истинное сокровище, вокруг которого будут строиться натуральные государства, пусть и карликовые. В воспоминаниях альтернативного будущего мелькала, помнится, какая-то сфера, позволяющая бесполивые внесения удобрений собирать на городских огородах по три урожая в год, даже если город стоит за полярным кругом. Кажется, еще было большое зеркало, способное не только наблюдать за любой точкой территории в радиусе нескольких сотен километров, но и телепортировать туда ударные отряды численностью до пары сотен бойцов, дабы повстречавшиеся с элитными силами быстрого реагирования непрошенные гости быстренько отправились в мир иной, пожертвовав все свое имущество в пользу законных хозяев планеты. «И все-таки я не понимаю», — гречилась ельга прямо на бегу оттирая какой-то тряпочкой свои волосы от обильно пропитавшей их синей крови. Пока умные люди держались от Кракена на солидной дистанции, дабы монстр их случайным движением не раздавил. Эта бешеная маньячка рванулась на него чуть ли не в лобовую атаку. Уцелела чудом. Ну и потому, что добралась до туши чудовища, когда-то уже испускала дух. Плачет по одноглазой воительнице класс берсерка. Ой, плачет. Даже удивлен, что какой-то его разновидности у нее до сих пор нет. «Почему после того, как я разок кусну...» «Основное сердце Кракена у меня каждые пять уровней показатель выносливости на единицы увеличиваться будет. Вот почему. Нет, мне нравятся грядущая перспективы, но я не понимаю». «Магия», — пожал плечами Патрик. «Ну или система. Тем более лично я между ними не вижу особой разницы». «Это не ответ», — твердо заявила девушка, оказавшаяся на удивление любознательной. «Если такие усиления возможно сочетать между собой...» то нам надо заполучить их как можно раньше и как можно больше. Нужно понять механику процесса. Только так мы сможем сравниться с теми, кто родился и вырос в бесконечной вечной империи, чуть ли не с первых дней жизни, имея доступ к подобным благам. Такие блага в большом количестве вообще-то могут позволить себе лишь короли, ну или кто-то вроде того. Возможно, мой род можно считать бедным по меркам прочих дворян серого оплота, но никто не называет нас слабыми и Я в свои 30 с лишним лет получил лишь одно усиление, которое стабильно развивает мои характеристики, э, вернее, одну из характеристик — резерв, что растет на единицу каждые три уровня наиболее развитого класса. Сабетену в рамках заключенного между нами договора тоже полагался маленький кусочек основного сердца Кракена в виде премии. И это обстоятельство явно грело душу волшебника, начавшего делиться секретной, в общем-то, информацией. Бегущий чуть ли не впереди всех аристократ бесконечной вечной империи оправдывал гордое звание боевого мага, умудряясь передвигаться на довольно большой скорости, совершенно не сбивая дыхания Как и положено тому, для кого масштабные сражения, во время которых приходится то драться с врагом, то бегать за ним или от него, привычная среда обитания, ну или нагло помогал себе заклинаниями, ведь схватка с Кракеном получилась напряженной и интенсивной, но достаточно скоротечной, а потому выложиться полностью он попросту не успел. И ритуал, в котором я принял участие ради этого усиления, не только требовал для своего проведения дорогих расходников, какие глава рода никогда бы не стал тратить на никчемную бездарность или сопляка, из кого еще неизвестно что вырастет, но и был довольно опасен. Примерно каждый десятый не выносит из него ничего, кроме длительных проблем со здоровьем. А лет 20 назад одна из моих кузин вообще померла. А в традиции поглощать часть силы великих чудовищ вместе с их плотью ты не сомневайся. Это работает. Проверено многими поколениями моих предков. Объяснение достойное лишь тупых, необразованных деревенщин. Неважно, съели ли вы плоть могущественного монстра, выпили ли алхимический эликсир или же... Поносили пару дней, фух, на груди драгоценный камень, впитавший силу глубинных недр. Важно то, насколько они сильны насколько с вашей магией совместимы. Эва выдохлась настолько, что даже не могла летать. Ну, вернее, могла, если с горочки вниз, планировать. Но на ближайшую пару дней с набором высоты у дракиды возникли проблемы. Чего-то там магически себе в крыльях перенапрягла, когда противозенитные кульбиты выделывала но желание дальней родственницы драконов хотя бы посмотреть на сокровище Кракена оказалось сильнее банальной усталости. Да и чисто женское желание потрындеть и продемонстрировать собственное превосходство, судя по всему, тоже никуда не делось. «Пусть магия зачастую привязана к каким-либо материальным объектам, но существует она все же по своим законам, которые нередко ух, имеют почти ничего общего с законами физической реальности». А аура — это тоже магия. Такая особая магия, присущая всем живым существам. Ну, и части не совсем живых тоже. Подобно вашим организмам, она способна питаться, расти и развиваться, пусть даже делает это не всегда, а только лишь в особых случаях. Например, когда внутрь неё попадает пригодное для усвоения и в то же время более, ну, в общем энергетически насыщенная частичкой иной магии, тогда, у запускается процесс, который лучше всего характеризуется определением «доброкачественная мутация энергетического тела», ибо новые его части, фух, будут расти не как раньше, а так, чтобы повторять более эффективный вариант. А эти изменения, они наследуемые? Внезапно заинтересовалась Изабелла. Ну, раз уж ты называешь их мутацией. «Обычно нет, но случаются исключения, только касающиеся, как правило, не характеристик, а отдельных навыков или талантов», — ответил вместо дракиды Сабетен. «А жаль, очень жаль, что лишь представители высшей аристократии могут гарантированно передать хотя бы малую часть имеющихся у них сил своим детям». Разговором ничего, кроме необходимости быстро перебирать ногами, особо не мешало. Кратчайшим маршрутом к логову Кракена был как раз-таки ручей, вдоль берега которого мы бежали. И поскольку всего четверть часа назад по тому же маршруту вверх по руслу изволило подниматься легендарное чудовище, кое-где расширив и углубив узковатый ему в боках фарватер, то местность от опасных форм жизни оказалась надежно расчищена. Кто был достаточно прыток, тот убежал отсюда к чертям собачьим, и, возможно, до сих пор продолжал драпать, тупо боясь остановиться. Недостаточно резвых, не успевших покинуть водоемы его берега, раздавило огромной тушей моллюска. Парочку гигантских пресноводных крабов, размазанных тонким слоем из свежего мяса и измельченного хитина, мы, во всяком случае, уже миновали. Конечно, на такую приманку хищники и падальщики обязательно подтянутся, Но пока наш путь, возможно, самое безопасное место в тренировочном лагере. То есть, если у меня будет мутация, дающая плюс один к выносливости раз в пять уровней, то вторую такую же мне не получить. Нужно будет что-то более мощное, либо дающее больше характеристик, либо срабатывающее намного чаще. Одноглазую воительницу, судя по всему, научные тонкости процесса, или возможность создания более могущественного, чем она сама, потомство, не интересовали. От слова «совсем». Только сила, которую можно подобным образом получить. «Эй, но я слышала, что некоторые усиливающие эликсиры принимают и два, и три раза, и даже больше. Там немного, ух, другой механизм работы». Отмахнулась запыхавшаяся дракида, которой столь длинная речь далась непросто. Не рост ауры по образцу, фух, а прямая замена кусочков своей магии на чужую, более мощную. Только этот способ усиления тоже имеет свои пределы. Чем чаще пользуешься, фух, тем ниже эффект. Потому и уровни бесконечно получать нельзя. Вернее, теоретически можно, но чем их больше, тем сложнее будет усилить вас ещё чуть-чуть. И потому так скупа на них империя. «Раз ты так много знаешь, что может, и скажешь заодно, где у бесконечной Вечной Империи находится столичный мир, или как он там правильно называется, и кто у нас, черт побери, императором-то является?» Патрик злобно оскалился, до хруста сжимая в могучих кулаках рукоять своего оружия. Хотелось бы на них... Э, посмотреть. «А с этим... опоздал ты на целую кучу тысячелетий. Точные сроки... Не скажу. Время в разных мирах зачастую течёт по-разному, но даже старейшие из ныне живущих драконов не застали первого и последнего императора бесконечной вечной империи, только слышали они о нём и его судьбе, причём не от очевидцев. Мне пришлось замедлиться, поскольку весь остальной отряд встал как вкопанный, и люди буквально окружили дракиду, жадно ловя каждую каплю мудрости чешуйчатой нудистки всем было интересно узнать кто же конкретно повинен в уничтожении привычного им миропорядка и создании новой реальности куда им менее дружелюбны к простым смертным вообще и землянам в частности мнекогда существовали в мироздании две воистину могущественные державы и из тех что повелевали не одним миром ни двумя и даже не десятком а многими и многими из них И поскольку двум драконам на одной горе не ужиться, то стали они сначала соседями, а потом и врагами. Вперёд, вперёд, потом расскажешь. Поскольку люди настолько увлеклись этой бесполезной в данный момент информацией, что даже на пинки почти не реагировали, мне пришлось хватать запыхавшуюся дракиду на ручке и перебрасывать через плечо к полному негодованию кота, привыкшего единолично на мне кататься. Ух, она надорвусь. Вот точно надорвусь. Может, все-таки стоило хватать за рога и тянуть за собой, как упрямую корову? Пусть мастер рукопашного боя меня в бараний рог согнуть способен, если захочет. Но ведь заключенный нами договор за нападение на нанимателя накажет. Ладно, не будем рисковать. Используем лучше бурлящую кровь, чтобы прибавить себе силы, дабы было не так напряжно таскать на горбу почти натуральную драконицу. И хорошо еще, что она без одежды, а то бы от дополнительного веса точно пупок развязался. Легендарные сокровища ждут. Война шла многие сотни и тысячи лет, то затухая, то вспыхивая вновь, но никто не мог взять верх. В поисках новых солдат и новых источников ресурсов враждующие державы разрастались в разные стороны, захватывая и подчиняя себе новые миры. Но не только брали они, но и давали. Ибо не получится омолодить армию опытных ветеранов, добытым в новых овладениях жизнекорнем, если корень там просто не растет. Нельзя создавать отряды грифонии и кавалерии в местах, где грифоны не водятся, а большая толпа забитых дикарей не заметит на поле брани даже одного боевого мага, хотя жрет и гадит в сотню раз больше. Продолжающую свой рассказ Эву такие перемены положения в пространстве ни капли не расстроили скорее даже наоборот. Ну, судя по хвосту и рукам дракиды, обвившийся вокруг меня как змея, и даже мимоходом скинувший на землю кота, который с протестующим мявом побежал за нами, желая не то вернуться обратно, не то жестоко покарать своими когтями обманчиво мягкие филеи битчицы. И однажды владыка той державы, которая легла в основу бесконечной вечной империи, придумал способ получить желаемое с меньшими затратами, Великое живое заклинание, какое само бы превращало очередной мир в источник нужного сырья и подготовленных кадров, накрепко скрепляя его гвоздями в виде специальных обелисков, позволяющих мгновенно перемещать грузы или разумных существ. Волшебство воистину невообразимой сложности, но владыка превосходил большинство нынешних богов примерно так же, как я превосхожу новорожденного гоблина, и подобная работа была ему по плечу. Те новые подданные, которые оказались достаточно сильны и талантливы, могли даже встать вровень с аристократами его державы, ибо во время Большой войны куда лучше иметь лишний десяток божественных лордов во главе многотысячных рыцарских армий, чем не иметь их или вообще подавлять восстания, возглавляемые действительно компетентными и могучими лидерами. На самый-самый верх покоренным тузенцам дорога вроде бы была заказана, Да и чем больше уровней, тем крепче ошейник. Но, тем не менее, предлагаемые условия оказывались не настолько погаными, чтобы жители миров колоний, в большинстве своём, предпочитали доблестную смерть в неравном бою. Но что-то пошло не так, — уверенным тоном констатировала топающая следом за нами Изабелла. «Иначе бы всё было бы... иначе». Не так, как сейчас, когда люди впустую дохнут в схватке со зверями или загоняются в рабские бараки вместо того, чтобы быть загнанными в казармы, готовящие миллиардную армию. Бесконечная Вечная Империя выиграла свою войну, задавив конкурента за счет огромного преимущества в могущественных бойцах и ресурсах. А после император захотел свое творение, набравшее больше силы, чем целые пантеоны богов, не то ликвидировать, не то просто подкорректировать. Легенды на этот счет не дают полной ясности, понятно ли, что какой-то ритуал, воздействующий на всю сеть обелисков, проводить все-таки начали. Вот только сущность, с которой каждый из нас ныне обращается при повышении уровня, оказалась против, резко против. Судя по теням на земле, мой кот все-таки догнал нас и попытался в прыжке вцепиться в ягодицы Эвы, всеми своими когтистыми конечностями, но был на полпути перехвачен прямо в воздухе Изабеллой и подвергнут успокоительно-карательному тисканью. Тот мир, или, скорее, несколько связанных воедино миров, которые можно было бы назвать сердцем бесконечной вечной империи и ее метрополией перемололо в прах. Императоры, часть высшего дворянства, смогли спастись. Но возглавляющие армии генералы, более чем на девять десятых представляющие собой выходцев из колоний, получили задание на их уничтожение. С очень щедрыми наградами в случае успеха и ужасающими наказаниями, грозящими за провал. И поскольку та сущность, которая дала им уровни и новую силу, могла свою и обратно отобрать, заодно разодрав душу на части, что достаточно регулярно проделывалась дезертирами и полными неудачниками, пытающихся отказаться от мести бывшим хозяевам почти не нашлось. На фоне только-только окончившейся грандиозной войны поголовная зачистка старой аристократии и даже особых сложностей не вызвала, и завершилась довольно быстро. Восстание машин, мать его! Только и оставалось сказать мне, чтобы не выделяться на фоне прочих землян своим полным безразличием к свалившемуся на нас откровению а ноги тем временем уже начали увязать в песке, ибо мы наконец-то достигли берега реки, и в паре сотен метров от нас торчали из воды мраморные колонны, из центра которых вверх бил луч мягкого голубого света. Версия магическая, улучшенная, межмировая. После уничтожения старой аристократии, к удивлению многих, ничего особо не изменилось. Крестьяне сеяли, рыцари собирали дань со своих земель защищали их от чудовищ. Обелиски перемещали людей и грузы в любой из миров бесконечной Вечной Империи, число которых периодически увеличивалось. Продолжила свой рассказ дракида, что явно уже успела отдышаться, но слезать с меня не торопилась. Сущность, созданная покойным императором и ставшая становым хребтом бесконечной Вечной Империи, не желала ничего менять в себе или том, как идут дела. Даже законы остались те же самые, что император принял для того, чтобы в покоренных владениях формировать новых данников и новые войска. Только вот набрать себе столько сил и власти, и привилегий, сколько было у старой аристократии, стало невозможно. Теперь не существует герцогов, владеющих более чем одним миром, и божественные лорды — ну, то есть боги, склонившие головы перед мощью бесконечной вечной империи, имеют безграничную власть исключительно над своей паствой. Возможно, есть и ещё какие-то ограничения, но я о них не знаю, да мне и не надо. Уровня так, до пятисотого. Вода отмели, на которой стояло странное сооружение, начала затекать мне в сапоги, поднявшись почти до уровня пояса, И я впервые использовал свое первое легендарное умение. Ибо тут не так уж и далеко был остров, где находился город рыболюдей-зомби, вполне способных при наличии разума совершить рейд за бесхозными богатствами. Да и просто какие-нибудь крокодилы или иные хищные твари могли приплыть в то время, когда кракен на своего логово отлучился. Нет ли у подобных существ страха смерти в принципе? Или они слишком тупые, чтобы осознать угрозу, которую не видят. Для тех, кого твари цапнут, это неважно. Ну и еще оставался вариант, при каком сокровище у осьминога-мутанта на самом деле давно упер какой-нибудь скрытый пройдоха, и он сторожил тут одни лишь мраморные столбы с подсветкой в виде волшебного фонарика. Мысленное усилие, активирующее легендарный навык, и на плечи словно навалился тяжелый мешок с цементом, В голове будто появилось изображение, сделанное с большой высоты, только более детальное, чем мог бы сфотографировать любой разведывательный самолет или спутник-шпион. Я не видел ничего нового в чисто физическом плане. Однако информация напрямую транслировалась в сознание, легко переключаясь между обзором территории и деталями объекта, который вызывает мой интерес. Вот тот Тотмель, вот мы. Вот противоположный берег реки. Вот истекающий каплями воды кончик хвоста тени, что сначала решительным прыжком вырвался из хватки Изабеллы и гордым свободолюбивым птахом болтыхнулся в реку, а потом стрелой вылетел оттуда обратно на ручки испанки. Вот кольцо из мраморных столбов, в центре которых бьет из воды луч магической энергии, поддерживающий в воздухе глыбу краеугольного камня поселения. какую то усыпанную драгоценными камнями пирамидку и странного вида рогатый шлем, буквально истекающий магической энергией, какую взгляд небо тоже видит. Стоп, а что это за волнение такое на воде? Обычным зрением ничего подозрительного не фиксируется, но взор неба позволяет различать словно бы прячущийся под гладью реки кильваторный след, и он быстро приближается к моим сокровищам. Туда кто-то плывет. Кто-то под маскировкой достаточно качественной, дабы не только обмануть обычное зрение, но и отчасти помешать работе навыка легендарного ранга. А, -а, а Я переключил бурление крови силы на ловкость, дабы обеспечить себе максимальную скорость движений, и все тело немедленно вспыхнуло болью. Эва с испуганным визгом полетела в воду, ибо ее вес слишком сильно замедлял. Ну а ноги сами рванули к сокровищем Разбрызгивая натуральные фонтаны воды и вздымая волны, словно катер, у меня получилось буквально с места разогнаться до скорости не то 40, не то 50 километров в час, и это несмотря на сопротивление среды. Сам от себя такого не ждал, но, видимо, сказались рост физических параметров и мгновенно закипевший в крови адреналин. «Невидимка! «Там лодка!» Кажется, нацелившимся на наши законные трофеи злоумышленникам до добычи было меньше, чем мне. Но перестроиться от абсолютной скрытности к максимально быстрому рывку они попросту не успели. А потому я вломился в круг из мраморных колонн первым, схватил одной рукой краеугольный камень поселения, а другой — все остальное, и ринулся назад. «Туда!» где уже готовились к схватке два далеко не самых хреновых по меркам бесконечной Вечной Империи боевых мага и куда большее количество относительно обычных бойцов, способных уделать по паре тройки среднестатистических городских стражников или там наемников. Фа Фа Фа Фа Вслед мне неслись треск выстрелов, пули и однообразные ругательства, произносимые смутно знакомым женским голосом. Я на бегу петлял как мог, а потому кусочки раскалённого свинца то и дело вздымали фонтанчики воды то справа, то слева, но некоторые выстрелы прилетали всё-таки и в спину. И сделанная гномьим мастером броня лишь первые секунды могла держать их за счёт своей магии, а вот после уже далеко не всегда достойно противостояла не то автомату, не то пистолету-пулемёту. Я чувствовал боль и ощущал кровь, стекающую куда-то в штаны но продолжал нестись во весь опор, пока не провалился прямо на бегу в какой-то омут, так и не выпустив из рук добычу. Глубина ямы, бывшей, по всей видимости, чуть ли не единственной подобной низменностью на всей отмеле, оказалась сравнительно небольшой. Метра два, вряд ли больше. А потому рваться обратно на поверхность прямо вот сразу я не стал. Благо, недостаток кислорода оказался бы серьезной проблемой уж точно не в ближайшую минуту а подождал немного, пока не стих идущий сверху шум. И лишь после осторожно оттолкнулся ногами от дна, намереваясь подняться обратно к воздуху, чтобы с размаху долбануться своей головой о встревоженную морду Патрика, пытавшегося сунуть свою нехарактерно смуглую ирландскую физиономию в ту яму, куда изволило провалиться его начальство. «Вот же блин!» — только и смог произнести я спустя секунд тридцать, Когда все-таки выбрался на поверхность, полной грудью вдохнул воздух и смог как следует оценить обстановку. Раны на спине болели, но они не были смертельными или даже опасными. Все-таки доспехи значительно уменьшили убойную мощь пуль. Откат от навыка бурлящей крови, который я наконец-то отменил, доставлял куда больше неприятных ощущений. С такими чертовыми сородичами никаких врагов ведь уже и не надо. Сабетен и Эва, прикрываясь магическими барьерами, метали копья огня и электричества в стремительно удаляющиеся от нас по реке крайне необычное плавательное средство, бывшее гибридом обычного плавательного средства с гильотиной. Небольшая лодка, которую до недавнего времени скрывали чары, содержала всего одну пассажирку. Мелкую, однорукую уличную бандитку — несмотря на тряску довольно активной и отстреливающуюся из небольшого пистолета-пулемета от моих боевых магов. Двигательной же силой и одновременно узницей двухметровой высоты колодок, частью которых был огромный блестящий на солнце нож, являлась самая натуральная русалка, причем у нее внутри корпуса лодки находилась только голова, а вот все остальное снаружи и сейчас ее торчащее из воды почти целиком туловище весьма активно шевелило хвостом, дабы сей живой винт толкал импровизированный катер в нужном направлении. А руки же узницы передвижной машины для казни поддерживали двумя потоками магии водяную полусферу, окутывающую, улепетывающий транспорт и гасящую в себе магию дракиды и наемного чародея. «Бальтазар, выпей зелье, чтобы кровью не истечь», «Скорее!» — отвлекла меня от созерцания необычного плавательного средства Изабелла, чуть не начавшая силой заливать в раненое начальство целительную алхимию. Сопротивляться я не стал и покорно осушил пузырёк, малодушно надеясь, что пули из ран на спине сами вывалятся и не придётся вырезать их хирургически. Впрочем, если и придётся плевать, добыча того явно стоила. Краеугольный камень поселения. Административно-территориальная, масштабируемая. Текущий ранг – редкий. Позволяет основать поселение, предоставляя некоторое количество ресурсов и основу для быстровозводимых построек, после чего становится обелиском бесконечной вечной империи. Основатель поселения по умолчанию становится главой поселения и может регулировать большую часть законов и налогов, действующих на территории поселения. Основатель поселения в состоянии выбрать начальный тип поселения и задать дальнейшую направленность его развития. Внимание, подданный! Поселения, созданные на территории тренировочного лагеря, либо потеряют один ранг и будут перенесены на территорию одного из миров бесконечной Вечной Империи вместо по выбору главы поселения, либо окажутся уничтожены. Неплохо, неплохо если основать поселение сразу с помощью редкого краеугольного камня то и постройке он будет возводить необычные а улучшенные либо более дешевые либо более качественные там вроде бы настраивать можно плюс если к сооружениям по нормам бесконечной вечной империи должен прилагаться обслуживающий персонал, то он тоже будет иметь редкий ранг а уж если слить этот артефакт с тем что у меня в надежном месте прикопан «Так, ладно, думать об этом будем потом. Что там с оставшимися трофеями?» Шлем «Убийцы дракона». Легендарные. Материалы. Ари Халк. 55%. Драконья кожа. 40%. Драконий рог. 10%. Адамант. 5%. Внушающий почтение одним своим видом тяжелый шлем носитель которого может не бояться ударов в голову, но если только они не будут направлены в открытое лицо. Зато его будут бояться, или как минимум опасаться все встреченные драконы, ибо часть этого шлема сделана из воистину великого представителя данной расы, и он точно не расстался бы добровольно со своей шкурой и рогами. Свойства 1. Адамантовая твердость. Данный артефакт повредить почти невозможно. Пусть адаманта в его составе не так уж и много, но он там есть, и чарами он крепко-накрепко связан с остальными деталями шлема. А сокрушить этот металл наверняка способны только боги. Да и под натиском их усилий этот металл сдастся не в первую же секунду. 2. Рога древнего дракона, активируемая Прикрепленные к шлему рога когда-то принадлежали великому древнему огненному дракону, и они до сих пор несут в себе часть его силы. А еще легко снимаются, дабы из основания рога можно было выпустить в сторону врагов волну огня, эквивалентную дыханию могущественного древнего дракона. Зарядов – два из двух. Срок перезарядки – один год. 3. Драконья шкурка Носитель данного шлема, пусть и не меняется внешне, но становится столь же устойчив к магическим атакам и физическим повреждениям, сколь и молодой дракон. Очень молодой, но все же дракон. 4. Мощь гиганта. Владелец данного артефакта становится силен как великан. А если он и сам по себе силен, то его сила возрастает еще больше. Сила. Плюс 30. Сила. Плюс 10% от базовых значений. Ну, неплохо. С моим текущим комплектом брони не сочетается, конечно. Но легендарный артефакт однозначно стоит того, чтобы обновить гардероб с учетом его особенностей. Больше всего радует возможность хоть прямо сейчас взять и выдать в нужную сторону парочку площадных ударов, от которых черта с два танковая броня спасет. Дыхание обычного дракона бронетехнику уже уделывает. А уж если это будет дыхание дракона могущественного и древнего. С паладином в соответствующем обвесе такая атака вряд ли справится, да и монстров вроде почившего кракена с одного удара не возьмет. Но вот толпу троллей или стаю грифонов определенно ее можно уничтожить, если как-нибудь заставить этих зверюшек собраться покомпактнее. А что там за пирамидка такая? Телепортационный маяк легендарного торговца. Легендарная. Особый артефакт, при активации которого в черте города данный населенный пункт становится доступным для посещения легендарному торговцу, ищущему новые рынки сбыта для своих товаров. Будет предоставлен выбор из имеющихся вариантов. Сделки с ним не облагаются налогами со стороны властей города. Цена товаров будет многократно меньше товаров аналогичной стоимости, предлагаемых обелисками бесконечной Вечной Империи. Периодичность новых посещений и широта ассортимента зависят от объемов торговли. А вот это самая ценная награда. Пожалуй, даже более ценная, чем краеугольный камень поселения, пусть и не в краткосрочной перспективе. Легендарные торговцы либо проворачивают масштабные сделки с тысячами тонн товаров, либо ухитряются продавать и покупать товары легендарной редкости. И первые из них телепортаться мотаться туда-сюда вряд ли будут, ибо целый элеватор зерна или гору металлических слитков с собой не утащишь. Хотя, в принципе, можно, если есть достаточного размера пространственное хранилище, Но, скорее всего, выбор будет все же из торговцев могущественными артефактами, у которых среди предложенного ассортимента найдется как минимум парочка реликвий вроде шлема, что сейчас держу в руках. И с подобными игрушками вероятность отбиться от агрессивных соседей или построить процветающее общество сильно возрастет. Хватило бы денег...